А моим кавалером оказался мистер Гримсби, его приятель, но весьма неприятный человек. В лице у него таится что-то зловещее, а манеры, подслащавый неискренностью, прячут какую-то свирепую грубость, и его соседство было мне невыносимо. Кстати, какой то глупый обычай, один из тех, что превращают ультрацивилизованную светскую жизнь в в мучении Уж если мужчинам обязательно сопровождать дам в столовую, то почему им нельзя приглашать тех, кого они предпочли бы? Однако я вовсе не уверена, что мистер Ханцинг-Донг, будь на то его воля, попросил бы меня быть его соседкой за столом. Вполне возможно, что выбор его пал бы на мисс Уилмот, которая, казалось, всячески старалась завладеть его вниманием, а он был совсем не прочь приносить ей дань преклонений, которую она требовала.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 что ничто же сумнящеся возобновил осаду с прежней настойчивостью, к тому же подогретой винными возлияниями. Последнее обстоятельство сделало его еще омерзительнее, Но как ни был он мне противен обойтись с ним грубо, я не хотела, ведь я была его гостей, и только что вкусила его хлеба. А как избавиться от него решительно, но вежливо я не знала.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 или безнравственных принципов, каким бы красивым и очаровательным он не казался. Что такого человека ты полюбить не способна, что можешь его ненавидеть, презирать, сожалеть но только не любить. Это твои слова. Да, но... И разве ты не сказала, что твоим чувствам должно руководить одобрение, что не одобряя, не уважая, не почитая, ты любить не можешь? Да, но я